Короткие рассказы для детей. История 315. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Евангелие от Луки, 10 глава, 27-28 стих. В местечке Кефертал возле Манхейма жил один ночной сторож по имени Кемерер. Это был добросовестный человек, бесстрашный и бдительный сторож. В одну из самых холодных зимних ночей, когда Кемерер во второй раз проходил по темным улицам, издалека послышался ему жалобный стон. Зов о помощи слышался со стороны леса, а местность не принадлежала к участку, который он охранял, и он мог бы не отозваться на этот зов. Будь на его месте кто-то другой, он, может, и не обратил бы внимания на этот зов. Но так как сторож Кемерер думал по-другому, то он быстро пошел домой и разбудил старшего сына. Проваливаясь в глубоком снегу, Они вдвоем пошли к темному лесу. «Уи! Уи!» — кричала сова. «Папа! Ты ошибся! Это кричала сова, А издалека тебе показалось, Что это голос человека». «Нет-нет, сынок! Я точно знаю! Это был крик человека о помощи, «Тихо, тихо, послушай-ка, снова зовут», — сказал отец. Они прислушались. Теперь явственно слышен был жалобный стон, который становился все тише. Звук идет с той стороны. «Пойдем, мы должны скорее найти пострадавшего, не то опоздаем». Проваливаясь по колено в снег, Спасатели поспешили навстречу голосу. Наконец нашли они в снегу старика, который заблудился и почти совсем закоченел. Отец с сыном подняли его и на плечах принесли в ближайший амбар. Здесь они растерли его снегом, пока сердце не забилось сильнее и влили ему в рот горячего чая. Сторож снял с себя полушубок и укрыл им старика. Наконец, тот открыл глаза и стал что-то неразборчиво бормотать. «И что вы думаете?» — говорил он. «Дайте водки. Я хочу еще водки». Но сторож не дал ему водки. Он привел его в свой дом, ухаживал за ним, читал ему Библию, И молился. Этот пьяница стал потом порядочным человеком, регулярно посещал богослужения и где только мог, помогал людям. Он подметал двор, пилил дрова больным и беспомощным старикам. Сегодня Кефертал один из районов города Манхейма. Там, где была деревенька, Проходят сейчас скоростные автомагистрали. От прежнего ничего не осталось. Но везде много людей, которые нуждаются в нашей помощи. Миру бурь, волнений, нужно сердце полное любви, чтобы людям в жизни трудной утешение понести. Сердце храброе, простое, как героев прошлых лет. Сердце, чтоб на все живое отражало Божий свет. А сейчас мы помолимся и поблагодарим Господа за то, что имеем теплую комнату, и нам не надо мерзнуть в холоде. Помолимся и о тех, кто скитается в нужде чтобы Господь помог и им».